Я искал, не унимаясь втайне, что же все в нем видели. И перевод. Неделя зубрежки и даже не с греческого языка софокла. С какой-то разжеванной адаптации стоял невидимый и устрашенный. И все же сумел. Он провел всех. Всех разом, одна большая публика. Пулитцер, ну, конечно. «Ой, я слишком хорошо знаю, как это звучит». «Той жут, отец!» «Но знайте правду. Я знал его. От сих до сих. И вот его единственный истинный дар. Вот. Способность каким-то образом казаться гениальным, казаться исключительным, скороспелым, одаренным многообещающим. Да, быть многообещающим». Они все рано или поздно говорили «беспредельное будущее», ибо таков его дар, и, видите ли, темное искусство, его гений манипуляции публикой. Его дар – каким-то образом возбуждать у окружающих обожание и завышать оценку ожидания, вынуждая молиться за его триумф, чтобы он оправдал все те ожидания, избавил не только её, но всех, кого обдурил и вынудил верить в его беспредельное будущее – от сокрушительного разочарования при виде того, что в действительности он, в сущности, заурядность. Вы видите его, извращенный гений, изысканную пытку, что он вынудил меня молиться за его триумф, жаждать упрочения его лжи, и не ради его блага, а ради других, ради нее? Гениальность некоего весьма конкретного, извращенного и призмеренного сорта, да? Афине не звали конкретный дар, или гений человека техно, или не техно, необычно для дара, как оно склоняется в родительном падеже, что он завлекал всех в свою паутину беспредельной одаренность ожиданий гениального успеха. Они тем самым не только верили в ложь, но зависели от нее. Целые ряды в вечерних платьях вставали, аплодировали лжи, Моя исправная, гордая, надень однажды маску, и лицо подладится под нее. Но впредь беги зеркал, и нет, самая страшная черная ирония, теперь его жена и дочери околдованы так же, понимаете? Как его мать, он отточил на ней свое искусство. Я вижу это в их лицах, как они душераздирающе смотрят, ловят каждое движение, в их идеальных доверчивых детских глазках, обожающих, а он лишь благополучатель, принимает небрежно, пассивно, никогда, словно действительно заслужил такие, словно нет ничего натуральней. О, как меня тянуло прокричать правду, уличить, разрушить чары, которые он наложил на всех, кто... чары, о которых он сам не знает, даже не понимает, что делает, как безусердие колдовывает своих... Словно это любовь. Из-за него натурально, неизбежно, как рассвет, никогда не задумывался, не сомневался ни минуты, что заслуживает ее всю и больше. Мне душно от самой мысли. Сколько лет он отнял у нас? Наш дар. Родительный, творительный, именительный. Случайности дара. Он рыдал у ее одра. Рыдал. Вы представляете, что у него есть право рыдать из-за ее ухода. что у него есть такое право я стоял подле него в горьком шоке с самодовольства и как она страдала на том адре её последнее слово в здравом уме ему на взрыв никогда я не подходил ближе первегилиум примечание ночное бдение латынь конец примечания сказать правду На взрыт это рыхлое, обмякшее лицо раскраснелось, и глаза зажмурились, как у ребенка, у которого кончились конфеты. Пожраны. Лицо, как неприличный розовый, рот раскрыт, губы влажные, свисает без призора нитка соплей, и его жена, его жена, любящая рука на плече, чтобы утешить его, утешая его, его утрату, вообразите. что теперь даже моя утрата, мои беззастенчивые слезы, утраты единственной, что даже мое горе узурпировано, без единой мысли, ни единого слова, словно он рыдал по праву, рыдал по ней. Кто ему сказал, что у него есть такое право? Почему только я остался зряч? Что же, какие грехи за мою жалкую долю заслужили такое проклятие? Видеть правду и быть бессильным ее высказать. В чемм я повинен, что навлек карусию. Почему никто не спрашивал, какой прозорливостью они обделены, а я проклят, чтобы спросить, зачем он родился. О, зачем он родился? Правда, ее бы убила. Осознать, что вся жизнь отдана на уступно лжи, это бы убило ее на месте, я пытался. Однажды или дважды был близок, однажды на его свадьи во мне чего-то не хватало. Я искал в себе, и этого не было. Этого конкретного осколка стали, чтобы делать то, что должно и будь что будет. И она умерла, умерла счастливой, уверовав в ложь. Пауза из-за смены техникам илиостомического. Мешка и кожного барьера, осмотр ротовой полости Частичное обтирание губкой. Отец. О, но он знал. Он знал, что под маской я его презирал. Мой сын один это знал. Он один меня видел. Я таил от любимых. Какой ценой я пожертвовал жизнью и любовью, чтобы избавить их всех, таить правду. Но он один видел все насквозь. Я не мог таиться от того, кого презирал. Этот трепещущий, выпирающий глаз взирал на меня и читал ненависть ко лжи, которой я был окованный и обременен. Этот скверный, экструзивный глаз прозревал тайное отвращение, которое вызывало во мне его отвратительность. Святой Отец, вы видите иронию. Она же была слепа ко мне, утрачена. Он один видел, что я один видел его таким, какой он. Нас сплели черные узы, созданные вокруг тайного знания, ибо я знал, что он знал, что я витала мощь нашего общего знания и сложность этого знания. «Я знаю тебя», «да», «и я знаю тебя» — ужасное напряжение в воздухе, когда, если мы оставались наедине без нее, что было редко, Она редко бросала нас наедине. Иногда, редко, однажды, то было при рождении его первой дочери, когда моя жена наклонилась над постелью, обнимая его жену, а я из-за спины смотрел на него, и он сделал вид, словно протягивал мне ребенка, глядел на меня, ловил каждое движение, и правда искрилась туда-сюда, меж нами, над качающейся головкой этого прелестного дитя». которое он протягивал, словно вручал дар, и я не мог тогда удержаться и не упустить короткий намек на правду в виде изгиба правого уголка губ мрачной полуулыбки. «Я знаю, что ты такое», на что он ответил своей мешковатой полуулыбкой, и, несомненно, все присутствующие сочли это сыновней благодарностью за мою улыбку и благословение, которое я будто бы... Теперь вы понимаете, почему я гнушался им. Предельное оскорбление, что он один знал мое сердце, знал правду, которую я таил от любимых, от которой я умер внутри. Страшный разряд напряжения, моя ненависть к нему и его беспечная радость из-за моей тайной боли колебалась между нами и искажала самый воздух любого пространства, где мы были вдвоем, со времен, скажем, его конфирмации, Отрочество, когда он перестал кашлять и залоснился Хотя все становилось только хуже, пока он рос и набирался сил, и все больше и больше мир сдавался перед «покорялся» пауза Отец. Но столь редко оставляла она нас в комнате вдвоем, его мать неохотно, убежденно она не знала почему, какое-то инстинктивное беспокойство, интуиция... Она верила, что он и я любим друг друга так же натянутые неестественно, как все отцы и сыновья, и вот почему мы так мало общаемся друг с другом. Она верила, что любовь бессловесная и такая сильная, что нам обоим неловко. Нежно корила меня в постели за то, что звала неловкостью с мальчиком. Она редко покидала комнату, верила, что служит каким-то проводником между нами — цепью под напряжением. Даже когда я его обучал, обучал сложению, она изобретала предлоги сесть за стол, чтобы она чувствовала, что должна защищать нас обоих. Это разбивало, о, разбивало мне, о, о черт боже, прошу, позвоните. Пауза из-за удаления техникам илиостомического мешка и кожного барьера. Отец испускает пищеварительные газы, Дренаж катетером отечных астец умеренное диспное. Медсестра отмечает переутомление и рекомендует сокращение визита. Спышка гнева отца в адрес медсестры, техника старшей медсестры отделения. Отец. Что она умерла, не зная моего сердца. Бесцельности союза, в котором мы клялись друг другу перед Богом, церковью и ее родителями и моими матерью и братом, стоявшими рядом. Из-за любви. Так и было, отец. Наш брак ложь, она не знала, так и не узнала, как я был одинок. Что я крался через нашу жизнь в молчании и одиночестве. Мое решение — избавить ее. Из-за любви. Боже, как я любил. Такое молчание. Я был слаб. Чертовски паршиво. Жалко, трагично, что слабость... «Ибо правда могла ее вернуть. Я мог каким-то образом показать его ей, его истинный дар, чем он был на самом деле, слабый шанс, учитывая малая вероятность. Так и не смог бы. Был слишком слаб, чтобы рисковать причинить ей боль, боль, которая стала бы его виной. Она вращалась вокруг него, я вокруг нее. Ненависть к нему ослабила меня». Я познал себя, я слаб, неполноценен. Теперь в отвращении от собственной неполноценности. Жалкий обращик, без хребта. Нет, хребта и у него нет, но ему и не требуется. Новый вид, не нужно стоять, другие поддержат. Искусная слабость. Мир должен, ему любовь. Его дар в том, что мир почему-то тоже в это верит. Почему? Почему он не расплачивается за свою слабость? По какому возможному замыслу это справедливо? Кто дал ему жизнь? Какой властью? Потому что и он придет, он придет ко мне сегодня, сюда, позже, воздать должное, пожать руку, сыграть заботу. Живые цветы, картонные открытки девочек, его гений. Не пропускал ни дня с тех пор, как я здесь лежу. Только он и я знаем, почему». «Приводит их смотреть на меня. Любящий сын, говорят здесь все, прекрасная семья, как повезло, надо быть благодарным. Благословения. Приводит девочек, поднимает их, чтобы они ловили каждое мое движение над бортиками. Каждая от борта до кормы, от доски до доски. Зовет их своими зеницами. Он, может быть, подъезжает в тот самый... в настоящий момент». Подходящая ласкательная зеницы. Он поглощает людей, иссушает. Спасибо, что слушаете. Поглотил мою жизнь и бросил на... Я достоин прозрения, лежу. Благодарю, что слушаете, милосердно. Сестра, я прошу об услуге. Я хотел бы найти силы. Я умираю, я знаю. Это можно почувствовать, знаете ли, узнать, что уже скоро. Странно знакомо чувство. Старый-старый друг пришел воздать. «Я прошу вас об услуге. Я не скажу с Милость, слушайте. Скоро он придет и с собой приведет очаровательную девчушку, которая вышла за него и обожает его, и наклоняет головку, когда он радует ее и обожает его, и беззастенчиво рыдает при виде меня». лежащего в этих путах трубок и двух девочек, ради которых разыгрывает такого безупречно любящего. Отчицы моих зений, и которые обожают его, обожают его, видите, ложь живет. Если я буду слаб, она переживет и меня. Увидим же, есть ли у меня хребет, чтобы причинить девчушке боль, которая верит, что действительно любит его, чтобы осудили, как злодея, когда я причиню, жестокий, злобный старик». Я достаточно слаб, чтобы отчасти надеяться, что все примут за бред. Вот как слаб я, как человек, что ее любовь ко мне, выбор и брак, и ребенок от меня могли оказаться ее ошибкой. Я умираю. Он грядет. У меня лишь шанс. Правда. Произнести ее вслух. Уличить. Сбросить рабство. Отринуть чешую. предупредить непричастных, которых он покорил, пожертвовать мнением о себе во имя правды, из любви к этим невинным детям, если бы вы видели, как он смотрит на них, на свои маленькие зеницы своим глазом, с самодовольным триумфом, задранным слабым веком, уличающим в нем, ни разу не сомневался, что заслужил этот восторг. Принимает восторг как должное, несмотря, скоро они будут здесь, стоять здесь, Держать меня за руку, как вы. Сколько времени? Сколько у вас времени? Он на подъезде, прямо сейчас я чувствую. Сегодня он снова посмотрит на меня в этой койке между бортиками, на интубированного с недержанием, нечистого, разбитого, борющегося за самое дыхание, И присущее ему отсутствующее выражение снова спрячет для всех глаз, кроме моих. Ликование в его глазах в обоих из-за моего вида. И он даже не поймет, что ликует. Он так слеп к себе, он сам верит лжи. Вот реальное уничижение. Вот его «коп де театр» примечание. Театральный успех, латынь, конец примечания. Что он тоже покорен, что он тоже верит, будто любит меня, верит, будто любит. И ради него, да, я решусь, скажу, разрушу чары, которые он наложил на самое себя. Вот истинное зло. Даже не знать, что ты зло, нет? Вы бы могли сказать «спасти его душу», быть может, «будь у меня хребет», «велейтос», «мог найти сталь», «освобождает», «нет», «сделает вас свободными», «нет». Разве не это обещано, отец? Ибо говорю вам истина да? Простите меня, ибо я, сестра, я хочу умиротворения. Замкнуть цепь, выпустить этот воздух комнаты. Что я знаю, кто он. Что он мне мерзителен презр... и отвратителен, что я презираю его, и что его рождение было пятном, невыносимым. Быть может, да, даже да, подниму обе руки, когда черный юмор в том, что я сейчас задыхаюсь, «Как давно должен был он в той ракете, за которую я платил? Не у ним... Пауза. Отец. «Боже!» Эсхил, Аристея, Эсхил. За его дверями ковырял себя во время перевода. Эсхил не софокал. «Жалкий дурак!» Пауза. Отец. «Ногти мужчины отвратительно Встреча ухаживать». «Что это мой девиз?» Пауза из-за приступа офтальморагии. Техник промокает, промывает правую глазную орбиту, смена повязки на лице. «Отец, и так, и так я рассказал, исповедь. Вам, милосердные сестры, милосердия Не, не то, чтобы я презирал его, ибо если бы вы его знали, если бы вы видели то, что видел я, вы бы уже давно задушили его подушкой, поверьте. Моя исповедь, что из-за треклятой слабости и бестолковой любви я ухожу на небеса, не сказав правды». запретной правды. Никто даже не говорит вслух, что ее нельзя говорить. Той жудис, если бы я только мог. О, как я презираю утрату сил. Если бы вы знали, больно, как мне. Но не плачьте, не рыдайте, не возрыдайте. Не обо мне, я не заслуживаю. Почему вы плачете? Не смейте жалеть меня. Мне нужно... Жалость от вас мне не нужна. Не почему вовсе не прекратите не хочу видеть хватит вы безжалостно но отец это же я твой собственный сын это все мы стоим здесь и так тебя любим отец отец хорошо потому что мне мне мне нужно кое-что от вас отец послушайте оно не должно победить это зло вы слышите вы слышали правду благодарю прошу. «Возненавидьте его за меня, когда я умру, заклинаю вас. Предсмертная просьба, пасторское служение, милосердие. Как вы любите правду, как Бог, ибо я исповедуюсь, я ничего не скажу. Я знаю себя, и уже слишком поздно. Во мне того нет, лишь фантазия для размышлений, ибо прямо сейчас он на подъезде несет дары, преподнесет зеницы к каждому моему движению». Мечтание подняться, как Лазарю, с гнусной и презренной правдой всем на «Где мой колокольчик?» Что они соберутся у постели, и его слабый глаз возрится на меня посреди подкаблучного щебета его жены. У него будет дитя в руках, его глаза встретят мои, и его красная влажная лабиальная губа невидимо свернется в тайном признании правды между ним и мной, и я попытаюсь... И попытаюсь, и не смогу поднять рук разрушить чары на последнем издыхании, чтобы учить, уличить его, одолеть зло, которое он давно возвел, воспользовав ее, заставив меня помочь ему. Отец, Жудикат Орбис, никогда я раньше не умолял, теперь на одно колено для... Не оставляйте меня, я заклинаю... «Презирайте его за меня. От моего имени обещайте, что понесете это далее. Оно должно пережить все. Сам я слаб, дабы нести бремя. Сохрани раба твоего, той же дис для тебя. Не...» Пауза из-за серьезного диспноя, стерилизации и частичная анестезия глазной орбиты. Код для вызова дежурного врача. «Отец, не перепоручайте меня. Будьте моим колоколом». Недостойная жизнь для всей тебя заклинаю. Не умереть в устрашающем молчании. Этот напряженный и чреватый вакуум вокруг, эта влажная и раскрытая сосущая дыра под тем глазом, этот ужасный глаз грядет. Такое молчание!»